Глава двадцать первая. Адмирал небрежно на бока стасует колоду. Я сдвигаю, карты парами ложатся на мягкую скатерть. Сама собой за столом устанавливается тишина. С раскладами они не мухлюют, это я уже определил. Может, ловкости не хватает, а, скорее всего, надобности нет, потому что фокус в другом состоит. Крапа тоже нет, тут не пляжные каталы собрались. У них тут все по-честному. За одним маленьким исключением, так что не подкопаешься. Пожалуй, если бы не мой рейд днем ранее, я бы и не догадался, в чем дело. А даже если бы и выкупил, то сопротивляться бы и не смог, пожалуй. Сам бы соскочил, а вот долг Мухе играть бы уже не смог. Уж больно выглядит все конспирологически натянуто. Адмирал сидит напротив меня, Эльдар по левую руку, а Николай по правую. Игра идет спокойно. Я объявляю шесть на пиках и забираю свои, потом по очереди играют Адмирал и Эльдар. Потом идут два круга распосов на которых Николай и я записываем себе в гору одну и две соответственно. Стандартный преференс игра стратегическая и медленная. В консервативной Сочинке можно одну пулю целую ночь расписывать. Нет там особых неожиданностей. Не приспособлена она для шкуривания лохов в экспресс-режиме. В таких случаях больше в ходу вариации с повышенной азартностью. Такова упомянутая мной «Ленинградка» с ее карательными распасами. Мы играем в самый жесткий вариант «Ленинградки». Распасовка идет прогрессирующая. Если в первом круге за каждую взятку в гору пишется «двачка», то во втором круге уже четыре, в третьем восемь и так далее по нарастающей. Выйти на каждом круге тоже все сложнее. Если после первого достаточно шестерной игры, на втором требуется семерная. На третьем восьмерная, дальше обычно не дотягивают. У кого-нибудь да не выдерживают нервы, потому как штрафы за недобор при выходе тоже удваиваются. Радио в соседнем номере предлагает «А ну-ка песню нам пропой веселый ветер». Адмирал с улыбкой пасует, Ильдар тоже. «Мне на нараспасы не хочется крайне». У меня на руках длинные пики и червовый марияж. Туза ни одного, но это не показатель. Напихает взяток при таком раскладе только так. На третьем круге это уже по восемь в гору за каждую. Любопытно, в колоде четыре туза. Значит, у моих соперников либо у каждого по два, либо три и один. Пасовать на трех тузах, если верить старой байке, способен только начальник станции «Жмеренко». Говорят, его за такие фокусы сам Нестор Махно расстрелял. Либо кто-то здесь хочет повторить его подвиг, либо тузы лежат в прикупе. Рискуя, объявляя Семернову и забирая из прикупа мусор мелкие крестушки. Меня сажают без трех. Подключаем математику и имеем 24 в гору, а поскольку штраф удваивается, то это уже 48 переводя на язык денег четыреста восемьдесят или четыре тысячи восемьсот рублей. — Магомету не идет карта, Магомету пишут в гору, — посмеивается адмирал. — Раздавай, — говорю, — немели языком. Звучит грубо, но в моем положении оправдано За пару минут я лишаюсь всего своего прошлого выигрыша. — Совсем нашим удовольствием, — сообщает он. На ровной дистанции немного улучшаю свое положение, играю шестерную, а потом и семерную. На вестах оставляю без одной Эльдара. По классу игры соперники мне значительно уступают. Верные расклады не ловят, но в критических случаях чудесным образом оказываются в курсе моих карт. Снова случаются распасы. Врубается радиоприемник, на этот раз удивительно в тему. «А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи», — декламирует бодрый голос. Адмирал Эльдар пасует, и седой мужчина с любопытством поднимает глаза на меня. Мол, как поступите, молодой человек? «Пас», — говорю, — «вы, товарищ адмирал, конечно, не полковник, но правило это не отменяет». Намекая на поговорку «полковник был большая сука», он посовал при трех тузах. Ему придумана наука, он девять взял на распасах. Немного ошибаюсь. Тузы оказываются у Эльдара. Берет он не девять, а восемь, что тоже замечательно. Цифра у него на горе мигом повисает, астрономическая. Эльдар охреневает и оглядывается на лидера этой компании с выражением «Да что же это творится, люди добрые?» У самого адмирала на лице даже не досада, сплошное изумление. Он вертит шеи, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за стенки. Радиоприемник смолкает на полусловии, в комнате устанавливается звенящая тишина. Слышно даже, как Жанна страницами шуршит. В следующем круге раздает адмирал. Ильдар Струсев пасует, чтобы выйти из распасов, надо объявлять «восьмерную». В соседней комнате гудит пылесос. Может, там горничная развлекается. Поработает немножко, потом радио послушает, потом снова за работу. Пас. Николай мнется. Его щеки сильно краснеют, словно он сидит на морозе. Половец кидает жалобные взгляды на адмирала, тот едва заметно кивает. Восемь пик. Пас. Ильдар пытается подыграть приятелю, надеясь, что у меня мусор. Вист в открытую. Николай явно погорячился. Я сажаю его без четырех. Даже отвлекаться на подсчет пока не буду, но долг мухи я, кажется, отыграл. Самое славное, что эти ребята в полной растерянности. Они волнуются и начинают ошибаться, а я громлю их в полном соответствии с карточной наукой. Дольше всех держится адмирал. Но и он не выдерживает и заявляет мизер, в который я загоняю длинный паровоз из пяти взяток». «Да что за фуфло!» — вскакивает из-за стола пловец. «Я сейчас вернусь. Если игру прерываем, то рассчитываемся немедленно», — говорю. «Или доигрываем, и после решайте все свои неотложные дела». «Слышь, фрайер ты мне не указ!» — тут же вызверивается Николай. Он быстрым шагом направляется ко входной двери, распахивает ее и утыкается носом в монументальные торсы Горька, того самого борца-вольника из трудовых резервов, который очень любит крем-брюле с которым мы познакомились на Массандровском пляже. — Откуда Игорек взялся в приморской гостинице? — Я пригласил, разумеется. А то советские деньги плохо подходят для переноски крупными суммами. Надорвусь еще. — Вы номером ошиблись, — лепещет пловец. Перед Игорьком он не смотрится абсолютно, на полголова ниже и почти вдвое уже в плечах. — Это ко мне, — говорю, кореш мой. «Заждался, видимо, заскучал. Мы скоро. Мы ведь скоро?» «Да», — внезапно начинает заикаться адмирал. «Ну, вот и отлично», — говорю Игорькову. «Ты присядь пока. С девочкой вон познакомимся. Ее Жанна зовут». ой Игорь», — говорит борец. «Здрасте». Кресло под ним отчаянно скрипит. «Причина побед моих соперников становится понятна мне еще вчера». На балконе прямо напротив раздвинутых штор на подоконнике стоял бинокль, а рядом с ним размещалась деревянная табуретка для той ленивой жопы, которой приходилось наблюдать за игроками. Я приложился к биноклю, позиция спиной к окну наблюдателя, как на ладони. Даже если держать карты поближе к орденам, самому-то игроку заглядывать туда все равно нужно. Значит, у играющих есть союзник, который полностью в курсе расклада у фраера. Но это еще половина дела. Надо как-то передать информацию за стол. Это не будущее, в котором существуют кликеры. Такие чудесные устройства, которые крепятся прямо к телу и по радиосигналу вибрируют или в варианте для мазохистов колят иголкой в ритме азбуки Морзе. В эти годы подобное устройство тоже, возможно, только выглядеть будет слегка тяжеловато. Вроде как в фильме. Прием-прием, доцент тупой, но аппаратура при нем. Внимательно осматриваю балкон, не нахожу никаких подсказок. Пожалуй, единственная странность — это сильно стертая краска на перилах у самой перегородки слева. Везде она свеженькая, а там дерево видно. Так, раскинем мозгами, откуда берется человек на балконе? Сидит там безвылазно все несколько часов игры? С бутербродами и бутылкой, если приспичит по маленькой? Не исключено. Другой вариант... Наблюдатель появляется с соседнего балкона. Перегородки то узкие. Встал ногой на перила, ногу закинул и уже там. Свешиваюсь с левой стороны и заглядываю на балкон. Там вижу достаточно несложное приспособление. Электрические удлинители сразу несколько проводов со штекерами. Каждый штекер подписан П, Р, Т и так далее. Что означают эти буквы, не знаю, но догадываюсь. Похоже на какой-то примитивный пульт управления. Причем длины шнура вполне хватит, чтобы затянуть его с соседнего балкона на Адмиральский. Решаю на этом прекратить свою самодеятельность. Неизвестно, кто живет в соседнем номере, и сидит ли он сейчас в ресторане вместе с остальными, или решил не светить свою физиономию остался внутри. Фактов для размышлений мне уже достаточно. На следующий день всей первой раздачи я трачу на то, чтобы понять сигнальную систему шалеров. Звуков в их распоряжении не так много, я пытаюсь сопоставить болтовню телевизора, песни по радио и рев пылесоса с конкретным раскладом у меня на руках. Сначала я думаю, что они передают раскладку по мастям, потом количество потенциальных взяток, но в итоге выявляю следующую закономерность. При слабой руке, подходящей для распасовки, включается пылесос. Если же распасовка для меня опасна, но и для уверенной игры карты слабые, врубается радио. Именно на звуках радио меня вгоняли в распасы. Телевизор говорит о сильной карте, с ним я легко беру заявленное. А фен, который гудит слабее пылесоса и на другой тональности, подает сигнал опасности. Он означает, что я занижаю заявку и могу посадить, если против меня будут вистовать». Самое любопытное, что человек, который наблюдает за картами, должен знать игру даже лучше адмирала, чтобы не просто семафорить, а давать годные советы. Как только в голове у меня выстраивается эта система, мы с Аллочкой разыгрываем ссору. В коридоре я даю ей наставление, причем мои сигналы куда проще. Я просто кладу с левого края карту определенной масти, в зависимости от которой надо включить нужный электроприбор. Пики – пылесос, Буби – телевизор, Крести – фэн, Черви – радио. После чего алочка вместе с Игорем навещает соседний номер. Того, кто там находится, я до сих пор не видел и не знаю, но по плану его требуется аккуратно упаковать и заткнуть ему рот, чтобы взять управление в свои руки. Алла, как самая спортивная из этой пары, перелезает на наш балкон и продолжает наблюдение. Теперь мои соперники по-прежнему играет подчиняясь советам, только сигналы подаю я. Здорово, правда? Видимо, схема раньше не давала осечек, так что только после позорного мизера жулики замечают неладное. Но к тому моменту я успеваю нагрузить их по самые брови. Финита. Пулю мы закрываем быстро». В соседнем номере воцаряется тишина, никто не отвлекает. Играют они скучно, без искорки, без куража, понимая, что проигрыш придется отдавать. По итогам вся троица, их сговоры уже никто не скрывает, оказывается, должна мне 67 тысяч советских рублей. У Игорька глаза лезут на лоб, но он мужественно молчит. Проиграв, адмирал бросает всю свою вальяжность и напускные ужинки. Из-под маски выглядывает настоящее лицо. — Да б он взял, — делает вывод он. — У своих крысить не по понятиям. — Я не ваш, — усмехаюсь, — я сам по себе. А то, что продул ты, так играть надо лучше. Или ты отыграться просишь? Так я вот он я, никуда не ухожу. — Не буду отыгрываться, — прикидывает адмирал. — Чего ты хочешь? — Глупый вопрос. Деньги, конечно. — У меня столько нет. — Ты здесь не первый день играешь, и не только со мной. «А здесь что, по-твоему, ленинградский монетный двор?» — скалится Шулер, напоминая в этот момент попавшего в капкан Волка. «Для советских тружеников и пятихатка великие деньги». «Сколько есть наличными?» — спрашиваю. «Семнадцать тысяч». «Хрен его знает, врет или нет. С точки зрения выигрыша сумма скромная, для обычного человека колоссальная, на самой пенсии столько не заработать. «Расписку мухи давай». «Разболтал, значит, сучонок!» «Конечно, говорю. И остальные, сколько есть, тоже давай. Приму в зачет долга. Расписок, оказывается, три. Самая крупная — от Владимира Мухина на двадцать тысяч. Еще некий Константин Глебычев задолжал жуликом семь тысяч. семён Придко — автомобиль ГАЗ-21. Забираю обе, чтобы потом вернуть владельцам. Сходимся с адмиралом на трех расписках и семнадцати тысячах рублей» после чего я подтверждаю, что больше претензий к этой гоп-компании не имею. Уже на выходе Седой кричит мне в спину. «Передай, Юрий, что я с тобой расплатился по-честному, и что завтра мы уезжаем». Молча хмыкаю себе под нос. Я понимаю, о ком идет речь. «Я чуть не свалилась», — жалуется Алла. «Мне бы соножки снимать пришлось и юбку задирать. Небось вся улица видела мой зад». Уверен, что зрители были в восторге, говорю, твой зад — это настоящая достопримечательность, да что там, культурное достояние Ялты. Игорек густо краснеет. Тебе плевать, да? Алва надувает губы и тут же забывает про свою обиду. Много выиграл? Сколько? Очень много. Борец рад сменить тему целых. Тихо, прерывая его, всему свое время. Ты моё забрал? — вылезает Муха. — Отдали. А куда мы идем? Не успокаивается алочка праздновать конечно отвечаю но сначала на почту мы заходим уже в знакомое мне почтовое отделение где занимаем стол на котором посетители могут написать адрес на конверте или заполнить бланк телеграммы и я делю трофеи мухи возвращаю его расписку которую он немедленно рвет на мельчайшие кусочки алла и Игорь получает по 1000 рублей Деньги огромные, и глазки девушки тут же загораются жадностью, а Игорек просто хлопает ими, никогда не видевший за раз такую кучу денег. «Положи на книжку», — советую ему, «иначе улетят не заметишь как». Борис кивает, но видно, что он уже готовится любоваться тем, как они улетят, благо мест, чтобы спустить капитала в Ялте достаточно. Также демонстративно отчитываю тысячу себе на оперативные расходы, а все остальное, около 14 тысяч рублей, отправляю почтовым переводом в детский дом в Пскове, тот самый, про который мне подсказал налетчик с сиплым голосом. А может и не в тот. Главное, на полезное дело деньги пойдут». Нарочно делаю это при всех, чтобы в голову моим компаньонам не лезли дурные мысли насчет того, где я деньги спрячу и как их у меня в случае чего вытащить. Золотая лихорадка — штука скверная, и лечить ее надо на корню. Ну, а теперь отмечать. Провозглашаю я, и мы вчетвером идем в Тавриду. Все туда же, на набережную. Душа требует праздника. Не клоунского игрового, который мы закатили с Аллой вчера, а именно расслабление после чудовищного стресса. Это со стороны могло показаться, что я не нервничал. На самом деле, ого-го как. Ресторан дорогой, с претензией на элитарность. Оркестр играет джаз. Мы поднимаем бокалы за успех и за новые начинания Затем муха от облегчения, что вернул свою жилплощадь, переходит на крепкое. Никто ему не мешает и не осуждает. Игорек увлекается закусками. Мы с Аллой несколько раз выходим танцевать. Делает это она умело и с удовольствием. Да и я стараюсь не отставать, хотя за годы колясочной жизни и подзабыл, как это правильно делается. После кампания сама собой рассасывается. Игорек берется довести муху до номера и навалять любому по пути, если чё. А мы с Аллой долго стоим у каменного парапета, слушая почти невидимые в темноте волны и вдыхая их запах. Старший следователь Симферопольского ГУВД Виктор Болотин терпеть не мог гостиницы. Нет в них ни бдительных пенсионерок, ни забивающих во дворе козла мужичков, ни молодых мамаш с колясками, часами, кружащих возле подъездов. Сплошное безразличие к окружающим. В соседнем номере убивать будут, никто не почешется. Что, собственно, и произошло. «Отпечатки взяли?» Переспросил он у молодого очкастого криминалиста, просто чтобы с чего-то начать беседу. «Где?» вздохнул тот. «Тут двор проходной. Чашки, стаканы, личные вещи. Что я тебя учить буду?» Разозлился Болотин и прошел дальше в номер. «Все здесь?» «Еще один в соседнем номере. И двое этажом ниже», сообщил коренастый усатый опер, подглядывая в блокнот. «Мужик и баба. Возможно, семейная пара». «Возможно?» удивился следователь. «По документам, да», объяснил опер. «Но документы у всех липовые». — Этим все шестеро друг с дружкой связываются в одну группу. Ну и гостиничные говорят, что их видели вместе. Приехали в одно время, проживают тут две недели. — Проживают, то есть. Поправился он. Представительного вида мужчина сидел на стуле. Он был раздет до пояса, руки связаны за спиной, голова бессильно свесилась на грудь. Верхняя часть тела была в порезах и ожогах. Очевидно, перед смертью его пытали. — Это же адмирал! — воскликнул Болотин. «Откуда вы узнаете?» — поразил свопер. «Китер в шкафу действительно висит». «Гастролер он», — пояснил следователь. «Картежник. Деньги нашли?» «Какие деньги?» «Если он здесь уже две недели, сумму должен был собрать немалую», — Мелодин рассуждал вслух. «Отсюда и следы пыток. Спешили душегубы, про тайник вы спрашивали. Если денег в номерах нет, их и надо искать. Ломбарды, сберкасса кабаки». Кто вносит большие суммы, кто покупает дорогие цаски, кто в загул ударится. Ищите. Найдем деньги. Найдем убийцу.